Глава девятая. Книга. Кир внимательно читал книгу. Это была не сказка и не научная работа. Это больше напоминало дневник Странника, что начал писать, когда его города Негасимый ещё не было и в помине. Постепенно стал понимать, как устроен теперешний мир и кто такие Саньяса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 «Ну какой смысл в детях? Они вырастут, улетят, и ты можешь уже их не увидеть. Инстинкт выживания вида, что заложен в код ДНК. Как долго учёные изучали этот код? Вроде всё разложили по полочкам, но оставались зоны, которые были им не подвластны». Кир рассуждал вслух. Так ему было проще осознать себя. «И всё же, я уже второй раз совершил преступление. Первый раз испугался, а второй раз виной была месть. Воистину, пороки человека сладки, а попробовав их, хочется ещё». Теперь Кир уже не сомневался, что если потребуется защищаться, он с лёгкостью применит оружие. Что со мной не так? А ведь хотел быть лучшим, хотел завести ребёнка, тфу ты, опять завести, как щенка. Кир вспомнил Милену, вернулся к столу, сел и стал читать дальше. Странник, что писал книгу "Рассказала о первых городах про людей, что словно звери скитались по пустоши, воевали и умирали", но старания Саньяса принесли плоды, и появились первые поселения странники давали только те знания, которые были необходимы людям в данный момент. Какой смысл рассказывать про космические путешествия, когда под ногами сухая земля? Странники, значит, вы связь с прошлым. Кир долго смотрел на застывшую маску Саньяса. Его нога ещё была в плохом состоянии, но чтобы выжить, Киру нужна была еда, а она стала кончаться. Поэтому допрыгав до болида, что всё ещё стоял в одной из подземных ниш, залез на него и тронулся в обратный путь к разбитой яхте. Тело Калаха покоилось где-то среди завалов. Чувствовал запах гнили, но не мог сдвинуть тяжёлые щиты. Бросив эту затею, Кирнабил сумку едой и вернулся обратно в катакомбы Саньяса. Все последующие дни читал книгу. Ему некуда было спешить. Возвращаться к Полихетам не мог, стыдно, а к Киволам побаивался, что его нейтрализуют. Оставался его город стеропелоидами, но и там ему будут не рады. Так прошла не одна неделя. Кир понимал, что скоро закончатся продукты, и он либо вынужден будет тронуться в путь, либо умрёт тут. Последняя глава книги была не закончена, оставался вопрос, что дальше. Теперь знал, что есть другие города, где обитали люди, а вернее, почти люди, и его город Негасимый оказывается не единственный. Про них мало что было написано, но узнал, что некоторые развились и стали процветать, в то время как другие, наоборот, угасали, даже несмотря на старания странников. Кир чувствовал безысходность. Понимал, как много сделали Саньяса, но и они проигрывали в этой гонке на выживание. Последняя страница, и на ней стоял знак вопроса и надпись: "Ты хочешь жить?". В этот момент Кир не знал: да или нет. Он устал от этой погони, устал скрываться, но и сдаваться также не хотел. "Да", уверенно сказал он и закрыл книгу. Далеко в коридоре что-то щёлкнуло, а после загудело. Кир прислушался, а рука уже тянулась к пистолету, что всё время лежал на столе. Значит, это был ты, послышался спокойный голос. Кир похолодел от страха и соскочив быстро повернулся на голос. В его сторону шёл странник. Я не враг тебе, поверь, сказал он и вышел на свет. Кир впервые видел так близко Саньяса. Ярко-голубые глаза. Как говорил мальчик, складывалось впечатление, что они светятся. Убери оружие, ты знаешь, что оно тебе не поможет. Ты уже мёртв, и ты это тоже знаешь.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 Да, Калаха должен был жить. Но у нас так же, как и у тебя, в момент выбора выжить или погибнуть, просыпается инстинкт выживания. Поэтому убери оружие. Кир опустил пистолет. Он и так понимал бесполезность в нём, поскольку осталось три боевые, а Саньяса, что стояли в отключке, было сотни. Да и угрожать тому, кто с тобой мирно разговаривает, это глупо. Откуда вы всё знаете? Знать это только полдела. Как твоя нога? Она можно на неё взглянуть. Ещё раз хочу сказать, я тебе не враг, но если твоя кость неправильно срастётся, то будешь хромать. Хорошо, ложись на стол. Посмотрю на неё. Кир так и сделал. Он всё ещё боялся этого робота, не знал, что у него на уме, но и трястись от страха не мог вечно. Странник ловко разбинтовал ногу, нагнулся и стал внимательно рассматривать швы, которые уже зажили. Молодец, ты очень хорошо соединил её. Думаю, через месяц сможешь ходить. Лежи, я её обратно забинтую. Скажи, куда ты держал свой путь? Я хотел вернуться в Негасимы, чтобы Калах ожил в своём городе, а может, и мне там понравится. Теперь не знаю свой путь, он потерян. Разве? Да. А как же Милену? А что с ней? спросил Кир и тут же сел. После твоего преступления её хотели арестовать и посадить в карантин, как и тебя, но она успела покинуть город. Сейчас где-то в пустоши. Это всё из-за меня. Я сожалею, что не сдержался и убил Хромова.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 Их место заняли вы, полихеты, киволы, терпилоиды, чоры, тавиасы, малонги. Человек стёр с лица земли, и думаю, что это безвозвратно. Выходит, у нас нет будущего? Из той книги, что Кир прочитал, новые люди, что внесли изменения в ДНК для снижения агрессии, получив одно, потеряли очень важные черты. Теперь они не могли самостоятельно выживать. Тогда зачем вы всё это делаете? Зачем продолжаете учить нас, как жить?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 Почему же не может? Может, но это он должен через себя пропустить, а не с помощью вашего принудительного изменения карты ребёнка. Значит, мы всё делали зря, Кир подумала в терпелоидах. Почему ты так решил? Ничего зря не бывает, даже смерть мальчика была не зря. Кир это уже знал. Ни на падину них Саньяса не нашёл вход в катакомбы и не узнал, что происходит в действительности, но всё это осознаёшь только оглядываясь в прошлое. А что дальше? Что теперь? Хороший вопрос. А что бы ты хотел сделать? Милена, хочешь её найти? Я хотел бы ей помочь, ведь выходит, она покинула город из-за меня. Или Или? А что мне ещё делать? Кир не выдержал и соскочив, закричал: "Что? Ты уже знаешь, что? Но хочешь услышать это от меня. Я не могу помочь тебе с выбором, но если ты решишься, поеду с тобой". "Милена", сказал Кир. "Я хочу её найти". Значит, нам пора в путь сказал странник, и его глаза засияли ещё ярче, словно он обрадовался этому решению.